«Стремление к счастью. Голливудская комедия о возобновлении брака. 1981 год. Стэнли Кэвелл». Прочитав эту книгу, «Pursuits of Happiness. The Hollywood Comedy of Remarriage», вы иначе посмотрите на голливудские романтические комедии. Начнете замечать шекспировские мотивы в таких очаровательно незамысловатых известных фильмах, как «Филадельфийская история», «Его девушка-пятница», «Леди Ева» и в относительно недавних, вроде романтической комедии «Безумно богатые азиаты». Вам откроется новое понимание некоторых классических сюжетов, встречающихся в комедиях на протяжении нескольких столетий, например, использование кризисной ситуации для преодоления недопонимания, в то время как в трагедии кризис обычно служит катализатором несчастья. В голливудских комедиях 30-40-х годов не только действуют яркие, харизматичные персонажи, напоминающие Беатрис и Розалинду из «Много шума из ничего», К этой пьесе Шекспира отсылают и забавные подмены мужчин женщинами. В таких фильмах сюжет развивается от конфликта к нескольким вариантам урегулирования, а в итоге к примирению. И в большинстве случаев картины построены по принципу шекспировской комедии. Для подкрепления собственных аргументов ученые Стэнли Кевелл приводят известное исследование работ Шекспира авторства Нортропа Фрая, Отмечая, что Фрай обращает отдельное внимание на особую роль принципа «понять и простить», в финале классических комедийных пьес Кевилл указывает, что в фильмах «Воспитание крошки» и «Ребро Адама» тему прощения поднимают недвусмысленно, а в «Ужасной правде» и «Филадельфийской истории» в символической форме. И даже уход в то, что Фрай называет «зеленый мир» — место, где повседневные правила на время перестают действовать, как в пьесе «Сон в летнюю ночь», — показан в подобных голливудских комедиях. Кевилл справедливо подмечает, в «Воспитании крошки», «Ребря Адама», «Ужасной правде» и «Картине леди Ева» события в отдаленной перспективе приходят к мирному завершению, как правило, в «Коннектикуте». Кевилл несколько лет преподавал в Гарварде, так что порой бывает надменным и резким. Рассуждает о мастере бурлескной комедии Фрэнке Капри языком канта, сравнивает классика комедии Лео Маккерри с Нитши и упоминает второй трактат философа Джона Лока о правлении применительно к фильму «Его девушка-пятница». Однако прошу вас, проявите упорство, даже если придется продираться через трудные для понимания текст. Кевилл приводит уморительно смешные объяснения многочисленных двусмысленностей в фильме Говарда Хоукса «Воспитание крошки» и рассматривает с неожиданной точки зрения значение песен в комедиях «Ребро Адама», «Ужасная правда» и «Леди Ева». Важно, что автор побуждает нас осознать сложность этих великих голливудских фильмов и то, как восхитительно переработаны в них комедийные сюжеты и приемы, которые несколько веков назад – Первым ввел Шекспир в пьесах «Сон в летнюю ночь», «Зимняя сказка» и «Конец делу венец».